Фандорин быстро ехал по пустой набережной, а Валя прикидывала вслух, какова могла быть сумма аванса. Значит, десять тонн евриков они отстегнули швейцарам. и Еще столько же на всякие фигли-мигли, на дорогу, плюс Мерин. Алис Цузамин штук тридцать-сорок, я думаю. Много это или мало, вот в чем вопрос. Хорошо бы выяснить, какова рыночная цена рукописи Достоевского. Жалко, времени нет. «Десять минут дадите?» Валентина вынула свой мини-компьютер. — Сейчас пороюсь в сети. Аукциона надо смотреть. Пока Николас кружил по темным дворам, разыскивая нужный корпус, ассистентка докладывала о результатах Блиц-исследования. — Смотрите, шеф, на аукционе Кристис, автограф Натаниэла Хоторна, хрен знает кто такой, ушел за 545 тысяч баксов. Это была даже не рукопись, а корректура романа с авторской правкой. — Алая буква, — кивнул Фандорин. Да, я что-то читал про это. Хоторн ни хрен знает кто, а классик американской литературы. Русский автор может цениться дешевле. Сравнили тоже. Американец на букву Х и Достоевский обиделась за державу Валя. Ладно, поищем кого-нибудь русского. Вот Пушкин устроит? На аукционе в Берлине анонимный покупатель заплатил 117 тысяч долларов за неизвестный черновик с набросками сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Всего одна страничка, а у нас целая пачка. И к тому же Достоевский на Западе котируется гораздо выше Пушкина. Ух ты! Смотрите, глава из какого-то романа Улисс, автор Джеймс Джойс, между прочим, тоже черновик, продана на Кристис за полтора миллиона. Нифига себе! Что, наш Достоевский меньше потянет? Да если иностранцы зажмутятся, кто-нибудь из наших на том же Кристис прикупит. «Похоже, растяпу Морозова надули», — согласился Ника. «Саша права, нужно где-то раздобыть деньги и вернуть аванс». Машина уже стояла перед домом Лузгаева. Респектабельной шестиэтажной недавней постройки с огороженной автостоянкой и ярко освещенным двором. Очевидно, Вениамин Палч был человеком небедным. «Ты, Валя, оставайся в машине. Он торопится, так что я ненадолго». — Видел из окна, как вы подъехали. Стильная машина, настоящий британский шик. Я и сам, знаете ли, стопроцентный англоман. Мужчина, открывший Николасу дверь, и вправду был похож на англичанина из голливудского фильма 50-х годов. кей Дэвид Найвин. Зализанные волосы, усы с щеточкой, аккуратные бакенбарды. — Сразу видно, что мы люди одного круга. С величавой приветливостью объявил Лузгаев, одобрительно посмотрев на твидовый пиджак и клетчатый галстук гостя. — Милость прошу в кабинет. Кабинет оказался под стать хозяину. Все очень респектабельно, но с некоторым перебором. — Как вы назвались? Фандорин? Венемин Палч улыбнулся с видом знатока. — Хорошая фамилия, известная. вы тоже старинный род с пятнадцатого века. Столбовые дворяне. Вот портрет нашего родоначальника, государева-стольника Никиты Лузгая. Он показал на картину в золотой раме краснощекий бородач с булавой в руке. Судя по краскам, по невообразимости наряда, да и по булаве, которая стольнику совершенно ни к чему, портрет был фантазийный, недавнего производства, а родоначальник, скорее всего, липовый. — А, это мой прадед, акцизный чиновник. С другого портрета, явно списанного со старого снимка, пучил глаза коллежский регистратор в наглухо застегнутом вицмундирчике. Вот этот на роль Лузгаевского предка вполне подходил, да и черты фамильного сходства прослеживались. — Батюшка мой, ответственный работник ВЦСПС, — пояснил Вениамин Палч, заметив, что гость разглядывает фотографию солидного мужчины с орденом «Знак почета» на широком лацкане. Ему пришлось скрывать свое происхождение. Такие были времена. — Вы привезли остальную часть рукописи? — А что же милейший Филипп Борисович? — Он в больнице. — Ай-яй-яй. Надеюсь, ничего опасного? — Филипп Борисович в коме, — несколько исказил факты Ника, чтобы избежать лишних подробностей. И неизвестно, удастся ли его из этого состояния вывести. Лузгаев подсокал языком, выражая сочувствие. — Его дочь Александра поручила мне связаться с вами. Она хочет получить назад то, что отдал вам ее отец. Аванс, разумеется, будет возвращен, — прибавил Фондорин небрежным тоном, а сам внутренне замер. Вдруг он попал пальцем в небо. Никакого аванса уплачено не было, и сейчас его разоблачат. Или того хуже, вдруг Лузгаев скажет, что у него нет рукописи. — В коме. — медленно проговорил Вениамин Палч, никак не отреагировав на упоминание об авансе. — То есть не коммуникабелен? — Иногда приходит в себя, но очень ненадолго, — придумал Ника. Например, сообщил, что рукопищу вас, и снова потерял сознание. — Да, да. — Все в целости и сохранности, не беспокойтесь. У Николаса отлегло от сердца. — Сколько вы заплатили Филипп Борисовичу? — облегченно спросил он. Глаза коллекционера сверкнули. — Разве Морозов не сказал? — Нет, я рассчитывал, что вы мне скажете. — Ну, конечно, конечно. В частных сделках, особенно между интеллигентными людьми, главное — щепетильность и абсолютная честность. Лузгаев немножко подумал и осторожно, словно примериваясь, протянул. — Я заплатил господину Морозову пятьдесят... Тысячу, да, именно пятьдесят. Что ж, это было близко к валенным расчетам. Долларов? И снова во взгляде коллекционера мелькнул непонятный огонек. — Ну что вы! — Значит, евро, — кивнул Фандорин, вспомнив, как Саша говорила, что за лечение отец платил в европейской валюте. Вениамин Павлович укоризненно развел руками. — Фунтов? — Фунтов стерлингов, дорогой Николай Александрович. — Я же говорил, я англоман. — Врет прохиндей, — понял Фандорин. Пользуется тем, что Морозов недееспособен. Но Лузгаев еще не закончил. — Манускрипт я, разумеется, верну, если такова воля дочери. — Кстати, с ней можно увидеться? — Можно, — Мура произнес Николас. — Вы получите документальное подтверждение, что она дочь Морозова. Если хотите, вам дадут и справку из больницы о состоянии Филиппа Борисовича. — Что вы, что вы, я вам верю, — замахал руками англоман. — Борядочного человека сразу видно. Все будет очень просто и цивилизованно. Я отдаю дочери манускрипт нашего величайшего писателя и гуманиста, а вы возвращаете мне аванс пятьдесят тысяч фунтов. Плюс неустойка за нарушение договоренности. Пускай это будет, ну, чтоб не жадничать, еще половина этой суммы. Всего стало быть пять тысяч. Ника почувствовал, что его начинает трясти от бешенства. — Послушайте, вы, столбовой дворянин, никаких пятидесяти тысяч фунтов вы Морозову не давали. Не знаю, сколько, но гораздо меньше. Иначе он заплатил бы в клинику не только первый взнос, а больше. Он вам говорил, что у него сын тяжело болен. Да, да, такая трагедия, — ответил коллекционер с ироничной улыбкой. — Напрасно вы с таким пафосом, Николай Александрович. — Да, я... Человек меркантильный от слова меркантилизм. Вы знакомы с этой экономической теорией? Суть ее проста. Покупай подешевле, продавай подороже. У меня имеется нужный вам товар, часть рукописи нашего гения Федора Михайловича Достоевского. Вам ужасно хочется заполучить этот товар, гораздо сильнее, чем мне хочется его продать. Следовательно, я располагаю всеми экономическими условиями для извлечения сверхприбыли. Но у вас тоже не полная рукопись. — Для собирателей автографов это не столь существенно. Платят за руку великого человека, за неповторимые и уникальные росчерки пера, помарочки, завитушечки. А наш классик в задумчивости еще и рисованием баловался. И, ради бога, перестаньте меня взглядом испепелять Вы ведь наверняка тоже не на общественных началах стараетесь, — Лузгаев подмигнул. Вовремя подсуетились, обработали дочку-глупушку. — Не осуждаю. Наоборот, восхищаюсь и даже аплодирую. Ваш трофей пользуетесь. Уступаю добровольно, но позвольте мне свой кусочек отщипнуть. Я человек порядочный, не пытаюсь присвоить чужое, не отпираюсь, что рукопись у меня. А ведь мог бы. И что бы вы со мной сделали? Николас открыл был рот, но Вениамин Палыч передил его. Не трудитесь. Заранее знаю, что вы на это скажете. Вы наслали бы на меня бандитов, так? Но, насколько мне известно, в таких случаях им приходится отдавать или, как говорят неинтеллигентные люди, отстегивать половину. Да и лишний раз связываться с этой публикой. Согласитесь, тоже удовольствие небольшое. Я же прошу у вас всего 75 тысяч. Выгодное предложение. Эх, погорячился я. Надо было назначить сто. Вы ведь, я думаю, знаете, сколько такие бумажечки тянут на аукционах? Все, решено. Сто тысяч фунтов. А будете ломаться, снова передумаю. Лузгаев смотрел на собеседника выжидательно, весело приподняв брови. Откуда Саша Морозова возьмет сто тысяч фунтов? Я с ней поговорю, может быть, она и согласится, но вам придется подождать, пока рукопись будет продана. — Отлично! — лекционер сделал широкий жест. — А пока деньги не поступили, принимаю любой залог. У них, кажется, квартира недалеко от центра. Она потянет на сто тысяч фунтов стерлингов? — Вы же называете себя порядочным, — тихо сказал Фондорин. Хозяин поморщился. — Зачем говорить пошлости? Вы ведь культурный человек. Право как-то даже неловко объяснять вам прописные истины. Все на свете имеет цену, в том числе и порядочность. Непорядочный человек от порядочного отличается только одним. Первый себя ценит низко и продает задешево, а второй ценит себя высоко и, соответственно, продает. Желательно не оптом, а в розницу. Ломтиками. — Это вы говорите пошлости, — зачем-то ввязался Николас в ненужную дискуссию. — Порядочный человек — тот, кого купить нельзя. — Можно. В голосе джентльмена-философа звучало глубокое убеждение. Купить можно любого. Ну, не за банковский перевод, так на бартер. За почет. Или за спасение близких. Или за успокоение совести. Или за взаимность в любви. Но, между прочим, каждый из этих борзых щенков при желании может быть исчислен в сумме прописью. И любовь тоже. Если мы с вами, конечно, имеем в виду одно и то же. — Совершенно одно и то же. Не временную аренду тела, а вечную привязанность души, — сардонически улыбнулся Вениамин Палыч. — Неправда. Ой, не смешите. Вы мне еще Акуджаву процитируете. Хозяин квартиры с чувством пропел. — Ох, покупается, ес, yes, покупается, доброе имя, талант и любовь. — Николай Александрович, милый, вы как ребенок, и — Доброе имя? — Несколько сотен тысяч на благотворительность. Да несколько миллионов на грамотный пиар. Вот вам и доброе имя. Думаю, лимончиков в 10 запросто можно уложиться. Причем в общенациональном масштабе. В региональном дешевле. Что у нас в Акуджавской триаде дальше идет? Талант? Окей. Предположим, вы богатый человек и хотите взрастить в своем чаде талант. Наймите лучших специалистов по детской психологии и педагогике. Пусть как следует понянькаются с вашим крошкой, проанализируют каждый его чих и пардон анализ Кала, а потом пусть дадут научный вердикт. Так, мол, так, ваше степенство. Честно отработав полученные от вас деньги, докладываем, что ваш сын имеет явную склонность, ну, не знаю, к художественному свисту или к морской биологии, неважно. Потом, уже зная, к какому занятию расположена от природы ваша дитятка, вкладываете в пестование этого таланта еще столько-то, и лет через пятнадцать получаете готового гения. Ведь, как утверждает современная наука, какой-никакой скрытый дар заложен в каждом из нас. Просто нужно как следует в человеке порыться. Про это даже роман написан у этого. Как его? Забыл имя. Ладно, черт с ним. Хорошо. Но как все-таки с любовью? В запальчивости воскликнул Фандорин. Как вы за деньги любовь купите? Например, любовь юной, идеалистичной девушки, которая вся в светлых слезах, грезах и прямо ангел плоти? Да. Элементарно. Пример опять-таки описан в литературе. Александр Грин. Повесть Алые паруса. Вы нанимаете частное детективное агентство, чтобы выяснить, о чем конкретно грезит интересующая вас девица. Выясняем. Ей нужен принц который приплывет за ней на корабле с алыми парусами. Окей. Сколько стоит аренда корабля с командой? Сколько метров алой материи уйдет на паруса? Если очень дорого, за оптовую закупку положена скидка. Дальше просто. Месяц занимаетесь в фитнес-центре с тренером, чтобы прийти в хорошую физическую форму. Визажист немного работает над вашей внешностью. Обзаводитесь в солярии искусственным загаром, чтобы лицо выглядело романтически обветренным. Причем все это, шейпинг, пилинг, загар, исключительно для перестраховки. Тут весь фокус в парусах. И всякого, кто сойдет с красавца корабля, ваша девушка охотно признает прекрасным принцем. Она ведь романтическая идеалистка. А они все равно видят не то, что есть на самом деле, а то, что они себе выдумывают. Еще примеров хотите или достаточно? Но ну, Николас уже взял себя в руки. Бессмысленное словоблудие пора было заканчивать. — Хватит, — произнес он деловым тоном. — Меркантилизм так меркантилизм. Мне нужны доказательства, что товар действительно у вас. — Без проблем. Хозяин на пару минут отлучился и вернулся с кожаной папкой зеленого цвета. — Что вы мне даете? — спросил Фандорин, взглянув на вынутые из папки листы. — Это не рукопись, это ксерокопия. — А вы думали, я вам прямо оригинал в руки дам? Конечно, ксерокопия. Зато папка аутентичная. В ней я товар от Морозовой получил. Оригинал дома не держу. Как-никак сто тысяч фунтов стоит. Лузгаев посмотрел на часы и заторопился. Не считая перстня. Можете взять текст. Если понадобится, я себе еще копию сделаю. А теперь извините, у меня деловая встреча. Поговорите со своей клиенткой и звоните. Всего хорошего. Весь кипя Николас позвонил из машины. Саше подробно объяснил, как обстоят дела. Может быть, не выкупать у него вторую часть рукописи, а наоборот, продать первую? Только я уверен, что здесь начнется вымогательство в другую сторону. Этот мерзавец предложит какие-нибудь смешные деньги. — Я не знаю, — растерянно сказала девочка. — Надо спросить у папы. Давайте завтра к нему съездим, а? Может, он уже придет в себя? А если нет? Саша вздохнула. Так ни до чего и не договорились. Распрощались на том, что утро вечера мудренее. Николас собирался уезжать, когда из подъезда вышел Вениамин Палч, элегантный, с сумочкой через плечо. Учтиво помахал Николасу рукой, сел в неброский, но респектабельный автомобиль. — Шеф, а раз он свалил, может, влезем к нему, поищем? Вдруг у него рукопись все-таки дома спрятана? — шепнула Валя. лишь красноречиво покосился на помощницу. — Ну, давайте я тогда прослежу, куда это он собрался на ночь глядя. — А чего? Остановлю любого бомбилу, пристроясь в хвост к роверу. Она кивнула на лузгаевскую машину. — Не заметит, темно же. — Какое нам дело, куда он едет? — Все, на сегодня хватит приключений. Поехали. Мимо прошуршал шинами ровер. Было видно, что по лицу Вениамин Палча блуждает мечтательная улыбка, будто коллекционер автографов предвкушает какое-то сладостное приключение. Между прочим, зря Николас Фандорин запретил ассистентке проследить за машиной Лузгаева. И, если бы Валя исполнила свое намерение, то обнаружилось бы одно интригующее обстоятельство. Когда Вениамин Палч вырулил на улицу, от обочины, не мигнув поворотником, отделился другой автомобиль и двинулся следом. Автомобиль был особенный, специального назначения. Микроавтобус белого цвета с красной полосой по борту и надписью «Реанимобиль». Ехал реанимобиль не спеша, дистанции с ровером не сокращал, а проблесковые огни на крыше не горели.